Уровень два. Ты Волен? Решил я закончить уже знакомую мне фразу. Что? Нет. Сбивчиво отреагировал мой начальник. Я просто хотел сказать, что ты выглядишь каким-то бледным и потерянным. У тебя все в порядке? Да, все хорошо. Просто сегодня со мной приключилась какая-то странная. Ну, раз хорошо, тогда за работу. Прервал меня босс, и, улыбнувшись пустым взглядом и с под квадратных очков удалился, оставив меня одного в пустом холле. Странно, меня не покидало ощущение, что этот эпизод моей жизни уже повторялся, словно кто-то поставил кассету на перемотку и решил посмотреть заново. Покинув парковку и зайдя в здание, я шел, будто на автопилоте, пытаясь еще раз переварить случившееся. Не знаю, то ли виной моя в п е ч а т л и т е л ь н о с т и л и Андрюх. Ты идешь? Повернувшись на голос, я увидел в дверном проеме своего старого друга Макса. Благодаря ему я и оказался на этом новом для себя рабочем месте. И подозреваю, только с его помощью так долго держусь на плаву, не взирая на все свои косяки. Да, секунду. Направившись его сторону, я размышлял, о с т о и л о л и посвящать своего друга в недавнюю историю. Привет. Ты уже видел новый тираж? Макс протянул мне свеже напечатанный журнал, от которого еще пахло краской. На обложке красовался круглолицый розовощекий мужчина, одетый в строгий костюм. Заголовок был такой: "Богатство сделало из меня человека". Звучит неплохо, но странно как-то, словно путь обретения человечности лежит через богатство. Макс с хмурым лицом отобрал у меня журнал, и, скрутив в рулон, сунул в задний карман д ж и н с о в На наш этаж поднимались молча. Я не н а в и д е л свое место работы, и Макс это видел и знал. Однако всячески пытался меня переубедить. Как там говорится, стерпится, слюбится. Мы работали на старое печатное издание, и, судя по обветшалому интерьеру офиса, лучшие годы этой компании были далеко позади. Я занимался распространением этого ненужного печатного хлама по разным бутикам, кафешкам, а Макс был главным редактором. Слушай, ты и з в и н и з а в ч е р а Нерешительно начал Макс. Мы шли по шумному коридору, и он старался не смотреть на меня. Все хорошо, я просто уже подыскиваю тебе замену. Есть у меня один кандидат н а з в а н и е лучшего друга. Приходит вовремя, по первому звонку и, ну естественно, доставщик пиццы приходит по первому звонку. Пихнул меня Макс локтем в ребро и пригласил зайти на кухню. Не спрашивая, что я буду, мой друг по хозяйски достал две кружки, з а к и н у л в них пакетики чая, и, направившись к кулеру, не громко сказал: "Давай сегодня как старые добрые, заглянем после работы в клуб и постараемся найти тебе принцессу, А?» Протянув мне кружку горячего чая, Макс слегка оживился, и в его глазах з а п л я с а л и огоньки. Я буду представлять тебе как перспективного молодого художника, который... Ищет свою м у з у чтобы снова пробудить свой талант. Не слишком романтично. В самый раз. Я же как раз выгляжу как пьющий художник. Кстати, одолжишь мне свой растянутый свитер, чтобы соответствовать образу? Конечно, выглядел я не как художник. Слегка худощав, небольшая сутулость, привлекательная внешность, но художник точно нет. Макс краем глаза посмотрел в зеркало и одернув свитер, хмыкнул. Значит, будем импровизировать, но свитер я тебе не дам. Эх, ну тогда не видать мне принцессы. А так во сколько ты освободишься? Макс почесывая бороду сжал губы. У меня тут небольшие проблемы возникли с материалом, который мы недавно опубликовали, но в целом. Он взглянул на часы. После семи буду свободен. Договорились. п р и ч м о к и в а я чаем, я смотрел на Макса, чувствуя небольшое напряжение. Что-нибудь еще, главный редактор? А, да, тут мы получили еще пару новых адресов для выкладки журналов. Я закатил г л а з а Макс д е л а в вид, что не заметил, продолжил уже более официальным тоном. Это пойдет нашей компании на пользу? К тому же у меня ипотека. Импотека. Ага. Что? Я говорю, интересно посмотреть новые места и послужить на благо компании. Мои губы расплылись в неестественную улыбку. Ладно, я пойду на склад грузить журнальчики. Поставив полупустую кружку в раковину и переступая порог корпоративной кухни, на секунду задержавшись, я сказал: "Разбогател, не потеряв человеческого лица". Что? Заголовок. Я ткнул пальцем с к р у ч е н н ы й ж у р н а л м а к с а в заднем кармане джинсов. Звучит более обнадеживающе. Спускаясь в к л а д с к о е помещение, я даже не догадывался, что меня ждет на н о в о м а д р е с е